Параграф 4. Двухмерные графики как инструмент планирования и контроля в тайм-менеджменте. При создании этого инструмента обзора используется принцип двухмерного представления информации. Двухмерный график в тайм-менеджменте представляет собой упрощенный вариант графика Ганта. Генри Гант, начиная с 1901 года, работал консультантом и развивал научную теорию управления. На его счету около 150 публикаций, включая три книги. Им было запатентовано больше десятка изобретений. При этом Гант читал лекции в университетах, оставаясь одним из наиболее успешных консультантов по управлению. Как преподавателю Ганту была близка система передачи знаний, ориентированная на представление данных графическими средствами. Один из его ранних примеров визуализации информации графическое отображение с помощью горизонтальных полосок, отражающих прогресс рабочих в достижении нормы выработки. График контролировал как управляющих, так и рабочих. Улучшение работы цеха или отдела выражалось в увеличении количества черных линий в диаграмме. Поскольку этот метод диаграммирования помог в повышении производительности, Гант распространил свои графические пособия на ежедневный баланс производства, контроль над уровнем издержек, количество работы за каждой машиной, количество работы на человека по сравнению с первоначальными оценками и тому подобное. Однако главное достижение в создании графиков относится к тому периоду, когда во время Первой мировой войны Гант служил консультантом в военно-морской корпорации и департаменте флота. Первая созданная им диаграмма изображала пять изделий военного назначения, планирование требуемых заказов, их выполнение, а также наличие остатков на складе. В управленческой мысли того периода графические пособия Ганта были революционными для планирования управления и самого управления. Руководство могло увидеть в графической форме, как выполнялись планы, и предпринять необходимые действия, чтобы вовремя контролировать сроки их реализации и рассчитать необходимый бюджет. Все последующие доски и диаграммы контроля, касающиеся производства, были заимствованы у Ганта. Использование двухмерного обзорного графика выполняет в тайм-менеджменте две основные функции и помогает осуществлять контроль за исполнением задач, Гибкое планирование задач со сложной структурой, имеющих вполне определенные сроки выполнения. Виды двухмерных графиков. Для планирования долгосрочных задач, целей и проектов. Для планирования среднесрочных и краткосрочных задач. Для планирования делегированных задач и контроля за их исполнением. Для контроля за выполнением регулярных задач. Двухмерный график долгосрочных дел, задач и проектов. Правила и шаги по созданию двухмерного обзорного графика. Представьте таблицу. Крупную задачу или проект разбиваем на подзадачи, которые записываем в левой колонке в произвольном порядке, как и для составления контрольного списка. Вводим второе измерение. Время. Календарные даты. Дни. Недели. И так далее. Рассматриваемый нами проект рассчитан на год, следовательно, в качестве временного измерителя мы будем использовать месяцы. Эти столбцы будут находиться справа от колонки с подзадачами. Если нам необходимо построить двухмерный график для краткосрочного проекта, рассчитанного, например, на две недели, то в качестве временных измерителей будут использоваться дни или недели. С помощью горизонтальных полосок или штрихования ячеек вдоль оси времени осуществляем привязку под задач к периодам и срокам исполнения. Наибольшей наглядности можно достичь, используя различные цвета для разных задач. Составление такого графика для любой крупной задачи занимает от 5 до 10 минут. При этом график достаточно гибок. Мы не стараемся записать под задачи в строгой последовательности их выполнения. В случае возникновения изменений и необходимости пересмотра графика на его исправление тоже уйдет всего лишь от 5 до 10 минут. Пример составления обзорного графика проекта — создание антивирусной программы. Представьте таблицу, в левом столбце будут указаны подзадачи, а справа от них, в расчерченном на 14 месяцев с января по февраль следующего года пространстве, будут закрашиваться клеточки, соответствующие срокам выполнения. Подзадача. Разработка технического задания программы. Срок январь-март. Проверка технического задания. Срок апрель-май. Тестирование. Срок сентябрь. Разработка справочной документации. Без срока. Разработка вспомогательных модулей, подключающихся к основному. Срок июнь-сентябрь. Разработка оболочки антивирусной программы. Срок апрель-июнь. Разработка основного модуля. Срок апрель-июнь. Отладка и переделка модулей. Срок сентябрь-октябрь. Разработка базы данных. Без срока. Тестирование программы. Срок октябрь. Создание установочного диска. Срок октябрь-ноябрь. Конечное тестирование. Срок декабрь-февраль. Двухмерный график мы можем использовать и для планирования различных задач и целей, привязанных не к точному, жесткому сроку исполнения, а к некоторому периоду, так, как это сделано далее. Пример составления обзорного графика долгосрочных задач. Привязка задач к периоду. Представьте таблицу. В левом столбце будут указаны дела, а справа от них, в расчерченном на 14 месяцев с января по февраль следующего года пространстве, будут закрашиваться клеточки, соответствующие срокам выполнения. Дела. Отраслевая выставка. Без срока. Разработка антивирусной программы. Срок – май-октябрь. Написать книгу. Срок – июль. Отпуск – без срока. Семинар по менеджменту. Срок – январь. Разработка презентаций в PowerPoint. Срок – январь-февраль. Проект «Б» – без срока. Второе высшее образование MBA. Срок – февраль-май. Изучение иностранного языка. Срок – на весь период. Командировка. Срок – январь следующего года. Проект А. Срок – апрель-июнь. Двухмерный график контроля за делегированными задачами. Правила и шаги по созданию графика контроля за делегированными задачами такие же, как для графика для долгосрочных задач. Дополнительно вводится графа «Исполнители», позволяющая контролировать выполнение задач не только по срокам, но и по ответственным за их решение лицам. В данной графе можем указывать как должности, отделы, так и конкретные фамилии ответственных за решение конкретных задач. Пример оформления обзорного графика делегированных задач подготовка к выставке. Представьте таблицу. В левой колонке будут указаны задачи в средней исполнители. Оставшееся пространство справа будет расчерчено на 18 дней сентября с 10 по 28. Клеточки, соответствующие дате и исполнителю, будут закрашены цветом. Задача: Определение бюджета. Исполнитель: Коммерческий директор, бухгалтер. Срок: 10 сентября. Разработка комплекта рекламных материалов. Исполнитель: Отдел рекламы, пиар-менеджеры. Срок: с 11 по 18 сентября. Заказ рекламы и сувениров. Исполнитель: Секретарь. Без срока. Подготовка анонса участия в выставке. Исполнитель: Отдел рекламы. Срок: с 11 по 13 сентября. Подготовка команды. Исполнитель – начальник отдела рекламы. Срок с 12 по 15, 17, с 23 по 24, 27 сентября. Разработка оформления стенда. Исполнитель отдел рекламы. Срок с 24 по 25 сентября. Монтаж оборудования. Исполнитель – рабочие. Срок с 27 по 28 сентября. Просмотр слайдов презентации. Исполнитель IT-специалист. Срок с 15 по 20 сентября. Размещение анонсов в интернете. Исполнитель IT-специалист. Срок с 17 по 18 сентября. Приглашение клиентов к стенду. Исполнитель отдел продаж. Секретарь. Срок с 12 по 27 сентября. Оплата стенда. Исполнитель-бухгалтер. Срок с 10 по 11 сентября. Открытие выставки. Без исполнителя. Срок 28 сентября. Помимо долгосрочных и краткосрочных проектов существуют рутинные, повседневные дела, которые приходится выполнять каждому из нас. Когда их скапливается много, они замусоривают наше сознание и нашу работу. Для осуществления контроля за их выполнением применяется график выполнения регулярных задач. Пример оформления графика выполнения регулярных задач. Представьте таблицу. В левой колонке будут приведены примеры наиболее часто встречающихся регулярных задач. Далее, слева направо, колонки по календарным неделям. 1-7 сентября, 8-14 сентября, 15-21 сентября, 22-28 сентября, 29 сентября, 4 октября. Выполнение задачи отмечается галочкой в соответствующей ячейке, а невыполнение прочерком. Итак, регулярная задача номер один. Уборка комнаты. Была выполнена три раза за период на второй, третьей и пятой календарной неделе. Создание резервных копий информации. Задача была выполнена в первую и четвертую неделю месяца. Расчистка рабочего стола. Увы, эта задача была выполнена лишь один раз на четвертой неделе. Оплата телефона – раз в месяц. Задача выполнена в первую и пятую календарную неделю. Важно обратить внимание на то, что данный график – не жесткий план. Нам не принципиально, в какой именно день, недели и час будет сделана резервная копия информации или произведена уборка на рабочем столе. Важно, что эти дела должны выполняться один раз в неделю. Если за этот период какое-то дело было пропущено, например, в первую неделю мы так и не нашли времени, чтобы убраться в комнате, и появился прочерк, ничего страшного в этом нет. Если же количество прочерков начинает увеличиваться, это дает нам сигнал. Регулярная задача не выполняется уже достаточно долго, пора заняться ее решением. Задача расчистка рабочего стола не выполнялась в течение всего месяца. Количество прочерков показало, что еще немного, и на столе придется делать генеральную уборку. Создание простого и мотивирующего графика контроля за выполнением регулярных задач иллюстрирует следующий пример. Из опыта студента Московского финансово-промышленного университета «Синергия». Примерно год назад я купил себе турник, повесил его на видном месте в коридоре и с энтузиазмом занимался где-то недели две. А потом энтузиазм куда-то испарился. После семинара по тайм-менеджменту я решил создать список необходимых мне на месяц физкультурных упражнений и сделал его Excel буквально за 5 минут. Список представлен далее. Упражнение «Подтягивания». Количество повторов 10. Выход с силой. Количество повторов 5. Подъем переворотом. Количество повторов 7. Подтягивание на бицепс. Количество повторов 10. Подъем ног до перекладины. Количество повторов 15. Я распечатал его на листе бумаги формата А4 и повесил на самом видном месте на стене в коридоре, прямо под турником, причем вместе со списком прикрепил рядом на веревочке небольшой карандаш. Битва за красивое тело началась. За каждые 20 галочек я назначил себе небольшое вознаграждение в виде 30 минут на любимую компьютерную игру. Каждый раз, когда я проходил мимо турника в коридоре и видел эту таблицу, Моим естественным желанием было поставить галочку в каком-нибудь из полей. При этом обязательным правилом для меня было в конце каждого дня подходить к таблице и ставить прочерки в полях для тех упражнений, которые я не выполнил. Оставить прочерки, признаваясь себе в собственной слабости, было неприятно. Уже через неделю у меня выработалась привычка, занятия стали регулярными, а количество упражнений, указанное в таблице на следующий месяц, в полтора раза превышало предыдущие показатели. Битва за красивое тело была выиграна. Если не верите, спросите у моей девушки. Преимущество двухмерного графика как инструмента обзора Дает наглядное представление о структуре сложной задачи. Обеспечивает четкий обзор всех подзадач. Дает четкий обзор привязки подзадач к срокам исполнения. Отражает взаимосвязи задач между собой что немаловажно при работе над крупными проектами, так как нарушение этих взаимосвязей чаще всего и приводит к срыву сроков. Позволяет осуществлять контроль за делегированными задачами, а также отслеживать работу исполнителей. Гарантирует управляемость работы над сложной задачей. Дает возможность укладываться в сроки. Двухмерные формы обзоров Outlook и Excel Для обзора оперативных задач, особенно при управлении в условиях Аврала, бывает удобно использовать один лист Excel, организованный по MSV принципу. По сравнению с Outlook, это дает гораздо более комфортный обзор и большую легкость оперирования с записями. Это строчки в Excel, для вписывания и перемещения которых не нужно совершать так много действий, как для операции с задачами в Outlook. С помощью этой формы можно создать, например, двухмерный обзор регулярных рутинных задач. Они могут быть как ежедневными, так и еженедельными. Выполнение регулярной задачи отмечается галочкой. Таблица моментально бьет тревогу при возникновении провисов, когда какая-то задача не выполняется слишком долго. Например, не создаются резервные копии информации, что чревато ее потерей в случае аварии. В Excel такой обзор организуется с помощью обычной таблички. В Outlook с помощью пользовательских полей типа «Да-нет». Обратите внимание на то, что даты в столбцах — это не день выполнения задачи, а обозначение недели, в течение которой она должна быть выполнена. Сравнительно сложную форму графика Ганта также можно использовать для обзора, но в Excel, а не в Outlook. Как правило, это бывает удобно для стратегического планирования. Пример оформления графика Ганта с обзором проектов в Excel. Ключевая область — персонал. Проект — Новая система мотивации. Срок с 4 недели января по 3 неделю февраля. Ключевая область ⁇ финансы. Проект ⁇ Инвестиционный форум. Срок с 1 недели февраля по 1 неделю марта. Ключевая область ⁇ клиенты. Проект ⁇ Региональные рынки. Срок с 4 недели января по 2 неделю февраля. Ключевая область ⁇ поставщики. Проект ⁇ Наладить just in time. Срок со второй недели февраля по вторую неделю марта. Нами было приведено достаточно грубое планирование проектов, временная сетка месяца и недели. Аналогичный график можно применять для более детального планирования, задав подневную временную сетку. Еще один пример применения такого рода форм дает участник ТМ-сообщества Дмитрий Литвак, руководитель проектного офиса Банка «Русский стандарт». Ориентировочное время выполнения задачи отмечается галочкой в соответствующем столбце формата «Да-нет». Сортировка настроена так, чтобы ближайшие задачи перемещались в верхнюю часть обзорной таблицы. Его система планирования дня в Outlook выглядит следующим образом. Пример планирования дня с помощью упрощенного графика Ганта. В левой колонке расположены задачи, справа пространство разделено по часам. Задача — сделать отчет по проекту X. Задача выполнена в 10.00. Задача позвонить Иванову, согласовать ТЗ. Задача выполнена в 10.00. Задача проконтролировать исполнение по А15. Задача выполнена в 11.00. Задача не забыть пообедать. Задача выполнена в 13.00».